Глава вторая. Амандина сказала стажёру, что работа окончена. Сама вымыла и продезинфицировала оборудование, после чего бросила халат в корзину для заражённых отходов. Шапочки она не носила. Её волосы длиной от силы в несколько миллиметров едва прикрывали почти лысый череп, поражавший всех, кто видел её впервые. Обычно такой встречается у мужчин, никак не у красивых рыжих женщин. Длинные волосы у Амандины можно было увидеть только на редких фотографиях, последние трёх-четырёхлетней давности. Она заскочила в свой кабинет за кое-какими вещами и встретилась с коллегой Жаном Дютреем на переполненном паркинге Постеревского института. Здесь в Париже, как и в Лилле, тысячи увлечённых людей, верных духу Луи Пастера, исследовали рак, болезнь Альцгеймера, гены, боролись с недугами, исцелять иногда, облегчать часто, слушать всегда. И всё это требовало великодушного участия. Пастер-Лилль и Пастер-Париж существуют в наши дни во многом благодаря пожертвованиям. Двое микробиологов прошли через кордон безопасности и оказались в сердце 15-го округа, недалеко от вокзала Монпарнас и его гигантской башни. Они отправились в путь на рынок Ангу Жуана. В багажнике всё необходимое оборудование уже было безупречно уложено между чемоданами и канистрами. В мире Жуана всё должно было быть симметрично. Наверное, по этой же причине длинный пробор делил его чёрную шевелюру ровно посередине. Амандина пристегнул ремень. Ты, может быть, больше меня знаешь об этом деле с Маркантером. Мне кажется, что Жакоб меня недолюбливает. Брось. Он прекрасно к тебе относится, просто дай ему время привыкнуть к столице. Он приехал с юга и ещё не освоился. И потом, прикинь, Какое на Жакоба давление. Легко ли явится и принять бразды правления после ухода на пенсию одного из самых видных наших учёных? Амандино покосился на коллегу. Они были ровесниками, по 34 года. Хотя Жан выглядел старше со своим пробором, смотревшимся очень интеллектуально, маленькими усиками и чёрными, сросшимися в одну линию бровями. Диковинки природы можно найти не только в чашках Петри. Ну, что там в парке Маркантер? Тревогу поднял один из гидов-натуралистов, наткнувшийся в заповеднике на три трупа диких лебедей. Он дал знать директору. Тот, следуя инструкциям на случай обнаружения мёртвых перелётных птиц, немедленно позвонил в НСА. Через полчаса эпиднадзор был в курсе и распорядился закрыть заповедник. Ветеринарные службы тоже едут туда. Перелётные птицы. Последняя тревога такого типа во Франции была в 2007, если мне не изменяет память. Да, в департаменте Мозель. И ничего угрожающего, просто какой-то вирус. М-м, будем надеяться, что и здесь то же самое. У нас тут большие миграционные потоки, хорошего мало. Если объявится H5N1, пусть даже, как сказал Бужаков, мы владеем ситуацией. Он заметил, что Амандина зевнула. Лицо его посерьёздело. Кстати, как поживает Фонк? Поживает, она вздохнула. Жакоб не в меру любопытен. Мне известно, что он пытается разузнать о моей личной жизни. Задаёт вопросы направо и налево, не знаю почему. Почему? Потому что он в ответе за безопасность своей лаборатории. Вот почему. А в ней найдётся, чем убить тысячи человек. Вот он и выясняет, она мне с каждого из нас. Плюс к этому, он слегка параноик. Естественно, раз у него допуск. Про Фонга знаешь только ты. Это ни в коем случае не должно дойти до ушей босса, ясно? Не хочу, чтобы он использовал мою личную жизнь против меня, если однажды ему вздумается ставить мне палки в колёса. Мне нравится выезжать на места, общаться с людьми. В лаборатории я иногда задыхаюсь. Ты можешь на меня положиться. Она наклонилась к авторадио, попала на новости и предпочла переключить на музыку. Шлягер Гольдмана Комтуа. Молодая женщина откинула голову на подголовник и посмотрела на дома предместье. Почему-то вдруг притихшило. Безликие коробки, ни проблеска надежды. Сера, грязда, уныло, как заляпанное ветровое стекло. Осень на в конце ноября, когда начинаются затяжные холодные дожди. Она любила большие города и в то же время ненавидела их. Жан понял, что лучше оставить её в покое и сосредоточился на дороге. 2 часа спустя они приехали в департамент Сом. Природный заповедник находился прямо на берегу бухты. Выйдя из машины, Амандина потянулась и посмотрела на горизонт. Краски были типичны для осеннего дня, но молодая женщина подумала при виде Северного моря, катившего вдали свои волны, что оттенки серого могут быть изумительны. Она вдохнула полной грудью свежий воздух. Наверное, надо было бы ей чаще приезжать на северное побережье с Фонгом, отдохнуть у моря на природе, побыть вдвоём. Но у неё работа. экспертизы, лабораторные исследования, не продохнуть. А сегодня Жан подхватил оба их чемодана с оборудованием по одному в каждую руку, вопрос симметрии. И Амандина не возражала. Она взяла пустую канистру. Исследователи представились директору заповедника. Жан Дютрей, а это Амандина Герен. мобильная бригада ГМР института Пастер Париж. Мужчина протянул им полную руку. Ему было лет 50, и очёчки в овальной оправе не скрывали тревоги на его лице. Я Николай Пён. Двое из ветеринарной службы и двое пожарных уже на месте. Директор повёл их по заповеднику, который простирался насколько хватало глаз. Большие клинья птичьих стай рассекали небо, движимые непостижимой волей к выживанию. Величественный балет. Одни следовали в раскалённые земли Африки, а другие пребывали из ледяных северных краёв. Амандина знала, что эта часть северо-востока Европы, наряду с Бельгией, Германией и Болгарией, была важным миграционным коридором, принимающим ежегодно десятки тысяч птиц. Жан внимательно смотрел вокруг. Больше мёртвых особей не обнаружено? Мы обошли заповедник, на первый взгляд всё нормально. Что вы можете сказать об этих лебедях? По словам одного из баих сотрудников, ещё вчера они были на пруду вполне живые. Они летят с севера, в частности из России, на долгую зимовку. этот вид редко встречается в маркантере и перелёт в этом году запоздал наверное зима будет мягкая или вообще от глобального потепления всё пошло в разнос поди ждай они подошли к небольшому водоёму посреди которого возились в лодке люди в масках и перчатках пожарные гребли удерживая лодку на месте Ветеринары доставали трупы лебедей и укладывали их в белые чехлы, которые в свою очередь заворачивались в биологическую упаковку. Птицы будут подвергнуты вскрытию в стерильных условиях лаборатории типа ОВБ3+. По части безопасности там всё на высшем уровне. С подозрением на птичий грипп не шутят. Амандина посмотрела на других птиц на пруду: утки, цапли, водяные курочки. потенциальные носители вируса, которые вскоре продолжат свой перелёт в менее суровые края и станут, как любое живое существо, переносчиками микробов. Исследователи облачились в защитную одежду: перчатки, комбинезоны, маски, бумажные бахилы. Жоан, надевая шапочку, объяснял директору процесс, пока Амандина доставала оборудование. Вдобавок К работе ветеринарных служб мы возьмём пробы воды, ила и отложений там, где есть испражнения и мёртвых лебедей. Вирус, если это действительно вирус, растворился в тысячах литров, но сами понимаете, мы не увезём такое количество в багажнике, чтобы всё проанализировать в лаборатории. Мы наполним канистру несколько раз всасываемой водой вот этим насосом. При помощи специальных фильтров изолируем микроорганизмы и сохраним в конечном счёте лишь несколько миллилитров жидкости. Жидкости с высокой концентрацией микробов добавила амандина. Пён нервно расхаживал взад-вперёд. Объяснения, казалось, до него не доходили. Мои сотрудники ждут указаний. Люди хотят попасть в заповедник. Когда я смогу открыть парк? Учёные переглянулись. Жанн повернулся к возвращающейся лодке и дружески помахал рукой, предоставив объясняться Амандине. Мы возьмём пробы и передадим их в национальный центр изучения гриппа при парижском институте Пастера. Это единственная лаборатория, помимо Лиона, занимающаяся всем, что касается гриппа, в национальном масштабе. Через несколько часов, если всё будет в порядке, мы узнаем, идёт ли речь о вирусе птичьего гриппа H5N1. А если так, ваш заповедник вероятно будет закрыт на несколько дней, пока мы не убедимся, что нет других мёртвых птиц, и префект не примет решение закрыть весь заповедник из-за трёх мёртвых лебедей, но нам очень жаль. Но инструкции в случае подозрения на птичий грипп очень строги. Вам не хуже нас известно о риске распространения этого опасного вируса в птицеводстве. Периметр безопасности должен быть максимально широк. Пён обречён на кивнул. Все эти меры казались ему явным перебором. Всего лишь каких-то три мёртвых лебедя. В конце концов, может, было бы лучше никому ничего не говорить и выбросить птиц в помойку. Встревоженный он ушёл звонить. Жан и Амандина приветствовали сотрудников ветеринарной службы. Беседа была короткой и вежливой. Потом они заняли место в лодке, и сидевшие на вёслах пожарные доставили их к поплавкам. которыми коллеги обозначили места обнаружения лебедей. В водорослях на поверхности плавали испражнения. Готово дело. Они молча наполнили канистру водой из пруда, взяли пробы ила, осадка, достали насос, установили фильтры, трубки и запустили систему. Аппарат был самодельный, но работал хорошо. Вода втягивалась в канистру и пропускалась через специальные фильтры, способные удерживать микроорганизмы больше 2 часов. Амандин ощутила лёгкий озноб, размещая пробы жидкости в специальную биологическую упаковку тройной толщины. Быть может, он там, невидимый, спящий, готовый напасть при словутый H5N1, вирус птичьего гриппа. Этот сирийный убийца редко поражал человека. Надо было вдохнуть его в овощи в больших количествах от уже больных птиц. Но если такое случалось, то каждый второй случай заканчивался смертельным исходом. Дело сделано. Пара охотников за микробами незаметно удалились со своими чемоданами и канистрой. Несколько любопытных туристов и орнитологов, ожидавших у входа в парк, проводили их взглядом. Их наверняка приняли за обслуживающий персонал, и тем лучше. Перекусив в местной забегаловке, они выехали на автостраду и направились в столицу. Развязки, пробки, гудки. Аманди не заметила, как пролетел день. Почувствовав, что виски стискивает боль, она поняла, что забыла принять пропранолол. Они добрались наконец до института Пастера. Пока Жан доставал из багажника чемоданы, молодая женщина посмотрела на часы. Чёрт, почти 7. Я обещала Фонгу, что вернусь не поздно. Не беспокойся, я сам. Мне всё равно надо кое-что доделать в лаборатории. Ладно, сначала займусь дезинфекцией. И расслабься немного, ладно? Амандина, ты работаешь на износ? Трудно, но я попробую. Кстати, ты скажешь Фонгу про лебедей? У него ещё есть связи в ВОС. Он мог бы дать нам горячие сведения, каких мы не дождёмся от Жакоба. Хм, что-то мне не хочется, чтобы он совал в это нос. Ты же его знаешь, когда он в теме, то ни за что не успокоится. Жоан захлопнул багажник. Смотри сама. Но это бы хоть заняло его Он к нему скучает. Она ответила довольно сухо. Ладно, держись, Амандина. До понедельника. Держись. Он нашёл верное слово, потому что переступив порог своего лофта в предместье на юго-западе Парижа, она отнюдь не ощутила облегчения. Скорее даже наоборот. Это было испытанием.